Так произнес, и назад отступил, поощрив антилоха. Вылетел он из передних рядов и, кругом обозревший, бросил блистательный дрот. Взволновались троя, увидев увидя мощный удар, и оружие он не напрасно ринул. Ветвь Гекетауна смелого сердцем вождя Меланипа, гордо идущего в битву, в широкие перси уметил.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 На него и Трояне, и Гектор, страшные крики подняв, задождили свистящие стрелы. Стал он лицом к сопротивным, достигнувши дружеских сонмов. Тою порою Трояне, как львы, пожиратели крови, бурно к судам устремлялись и Зевса судьбы совершали —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 первого судна горящего зарева с неба увидеть. Соного времени Зевс от судов невозвратное бегство трои сынам присуждал, а победную славу. Так помышляющий Гектора в бой на суда устремлял он, страшно и собственным влекшегось духом. Свирепствовал гектор, словно арей сотрясатель копья, или огнестребитель, если межгорон свирепствует в чащах глубокого леса, пена клубилась из уст, под бровями угрюмые очи грозным светились огнем. Над головой, воздымаяся гребнем, страшно качался шелом, Улетавшего бурей по битве гектора. Самбо-герою был покровителем с неба Зевс, и его одного возвышал над толпой человеков честью и славою, ибо недолго жить оставалось сыну прямо. Уже на него Тритогена Палада день роковой устремляла с победной силой Пелида.